Глава 87. В Карбери После встречи с родственницами на Уэльбек-стрит Роджер Карбери вернулся в Суффолк, очень недовольный собой. Естественно, его удручали обстоятельства в целом. То, что было его единственной целью в жизни, стало еще недостижимей, Если бы Гетта Карбери узнала о помовке Пола с миссис Хартл до того, как призналась ему в любви, чтобы ее сердце отвратилось от него, прежде чем она сделала свое признание, тогда, думал Роджер, она, возможно, наконец бы его послушала. Пусть бы она любила другого. Она похоронила бы эту любовь в своей груди. Однако про миссис Хартл ей рассказали самым неблагоприятным для него образом. Гетта не слышала даже имени миссис Хартл до того, как открыла свое сердце и объявила близким, что любит человека, который настолько ее недостоин Чем больше Роджер об этом думал, тем сильнее злился на Пола Монтегю И тем сильнее уверял себя, что тот причинил ему зло, которое он никогда не простит Тем не менее печалило его и другое Хотя Роджер без устали клялся себе, что никогда не простит Пола Монтегю, сейчас он чувствовал, что молодому человеку причинили зло. И это отчасти его вина. Он отказался сообщить Гете хоть что-либо о миссис Хартл, не считая для себя возможным раскрывать тайны, доверенные ему бывшим другом. Однако никто лучше его не знал, что внимание, оказанное Полом американке происходило не от любви, а от убеждения Пола, что некогда любимая женщина имеет право на его доброту. Если бы Гетто знала все в точности, если могла бы оглянуться назад и прочесть душевное состояние Пола, как читал его Роджер, она, возможно, простила бы жениха или даже сказала себе, что прощать сущности нечего». Роджер хотел, чтобы Гета как можно сильнее негодовала на Пола из-за того зла, которое Пол причинил ему. Он считал, что Пол Монтегю заслуживает всяческого наказания, что он должен быть изгнан навеки и больше не показываться никому из них на глаза. И все же несправедливо, что наказан он по ложным основаниям. Теперь Роджеру представлялось что он нечестно поступил со своим врагом, отказавшись рассказать все, что знал. Что до страданий Гетты, как не любил ее Роджер, как не готов был сделать заботу о ее счастье единственной целью своей жизни, они едва ли по-настоящему его трогали. Быть может, неестественно мужчине любить так самоотверженно, чтобы ради счастья любимой помочь ей выйти за другого. Роджер говорил себе, что Пол был бы плохим мужем Ненадежным как в своих чувствах, так и в своих финансовых обстоятельствах И лучше Гете за него не выходить И все равно он терзался, что сам отчасти виновен в обмане И все же Роджер не сказал ни слова Он велел Гете обратиться к самому Полу Роджер думал, будто знает Геттины мысли, и действительно угадывал их довольно верно. Она страдала, полагая, будто ползавоевывая ее любовь, состоял в связи с другой женщиной, давал ей те же обещания, что и ей это было неправдой. Роджер знал, что это неправда. Но когда он, пытаясь успокоить совесть, говорил себе, что пусть разбираются сами, легче ему не становилось. В Карбери ему тоже жилось очень уныло. Он устал от отца Бархама, который, вопреки многочисленным просьбам, и на минуту не оставлял усилий его обратить. Роджер как-то сказал, что просит больше не упоминать при нем о религии. Отец Бархам ответил, что не может сохранять тесное общение на таких условиях. Роджер настаивал, и священник высказал предположение, что его больше не желают видеть в усадьбе Карбери. Роджер промолчал, и священник, разумеется, покинул его кров. Это добавило Роджеру страданий. Отец Бархэм – джентльмен и хороший человек в большой нужде. Обидеть такого, выгнать его из дому, было в глазах Роджера чудовищной жестокостью. Он досадовал на себя, но все же не мог пригласить священника обратно. И в Эрдли, и в Кавершеме, и в епископском дворце уже поговаривали, что Роджер под влиянием отца Бархама то ли перешел, то ли переходит в католичество. Миссис Йел даже написала ему очень ласковое письмо, в котором почти не упоминала о слухах, будто Роджер перешел в католичество, но довольно пространно писала о мерзостях некой дамы, разъезжающей на звери с избыточным числом голов. Еще он тревожился о старом Даниэле Рагалзе, фермере совечева акра. Руби сбежала. Все соседи обвиняли старика в жестокости к племяннице, и тот прибег к самому доступному источнику утешения. Со времени бегства Руби он напивался каждый день и постоянно ввязывался в склоки. Помещик улаживал ссоры со всегдашней своей добротой, а старик всякий раз валивал вину на племянницу и Джона Крамба, ибо теперь хмельной тоске винил жениха не меньше, чем девушку, «Джон Крамп, где они особо, хочет жениться. Хотел бы давно, поехал бы в Лондон за Руби. Нет, он не позовет племянницу обратно. Если Руби вернется в раскаянии и слезах и не успеет до тех пор себя опозорить, он подумает, пустить ли ее обратно». Тем временем он считал лучшим средством от своих невзгод с раннего утра до позднего вечера налегать на джин, и это тоже огорчало Роджера Карбери. Тем не менее, Роджер не пренебрегал своими обязанностями, главной из которых была сейчас забота о ферме. Он руководился накосом на лугу у реки и смотрел, как работники грузят телегу, когда увидел приближающегося Джона Крамба. Роджер не видел Джона с его знаменательной поездки в Лондон и в городе с ним не встречался, однако знал все, что произошло как мучной торговец побил его кузена, сэра Феликса, угодил в участок и был освобожден. Теперь в Бенгае Джона Крамба считали героем в том, что касается доблести, но осуждали за чрезмерную мягкость в любви. Вряд ли надо говорить читателю, что Роджер был не склонен ссориться с мистером Крамбом из-за того, что жертвой Крамбова героизма стал его кузен. Крамб вел себя достойно и с возвращения в Бенгой не сказала саре Феликсе ни слова. Без сомнения торговец явился поговорить о Руби. И Роджер поспешил ему навстречу, дабы не беседовать на деликатные темы в присутствии коссов. Вскоре стало видно, что широкая физиономия Крамба лучится счастьем, и он еще издали принялся со смехом размахивать бумажным листком. «Она приедет!» «Она приедет!» — были первые его слова. Роджер прекрасно знал, что для его друга в мире есть лишь одна она, и зовут ее Руби Рагглз. «Очень рад слышать», — ответил Роджер. Она помирилась с дедом. «Про деда ничего не знаю. Она помирилась со мной. Я знал, что так будет после того, как я вздул того молодчика. Точно знал!» «Так она вам написала». «Не совсем сама, Сквайр. Думаю, у девушек так не принято, но это все одно». И мистер Крамб протянул Роджеру Карбери записку миссис Хартл. Роджер, безусловно, был не склонен хорошо думать о миссис Хартл. С тех самых пор, как Пол Монтегю по возвращении из Соединенных Штатов рассказал ему о помовке, Роджер считал ее гнусной авантюристкой. Надо признаться, что он вообще с предубеждением относился к американцам и смотрел на Вашингтона примерно как на Джека Кеда или Уота Тайлера, а всех американок воображал громогласными, мужеподобными и непривлекательными. Однако по всему сейчас миссис Хартл старалась от чистого сердца сделать доброе дело. — Это леди, — начал объяснять Крам, — которая живет у миссис Питкин. И уж она леди так леди. Роджер... Не мог полностью согласиться с таким утверждением, но сказал тоже кое-что, знает о миссис Хартл и допускает, что написанное ею о Руби правда. «Правда, Сквайр!» — ответил Крамп, смеясь всем лицом. «Уж, конечно, правда! Как этому не быть правдой? Когда я отделал того молодчика, конечно, она выбрала меня!» «Это я виноват, что не отделал его раньше. Надо было его отделать за раз, как я узнал, что он за ней ухлестывает. Девушкам такое нравится. Так что, Сквайр, я прямо сейчас еду в Лондон». Роджер предположил, что старый Рагглс, конечно, пустит к себе племянницу, но Джон ответил, что до старика ему дела нет. Само собой, он хотел бы получить стариковые деньги, но старик не вечен, так что рано или поздно все само устроится. «Однако он точно не будет стелиться перед стариком из-за денег». Роджер заметил, что Руби, когда она вернется, надо где-то жить. Но это Джон снова улыбнулся до ушей и напомнил, что лучше его дома. Ничего нет. Прямо с поезда он пойдет с Руби в церковь и обвенчается с ней без долгих слов. Он поколотил соперника. Ты к чего теперь тянуть со свадьбой?» Перед тем, как распрощаться, — Он обратил к Сквайру еще одну речь. «Вы же не в обиде, Сквайр, за то, что он ваш кузен». «Ничуть, мистер Крамп, спасибо вам за доброту!» «Молодой человек ни чуточки не пострадал, и я на него зла не держу. Когда мы с Руди оженимся, умереть мне, если я не выставлю ему бутылку вина в первый день, как он приедет в Бенгай». «Роджер...» Не считал себя вправе от имени сэра Феликса принять это предложение, но повторил, что по его мнению мистер Крамбо поступил правильно. Закончил он пожеланием скорейшего и долгого счастья мистеру и миссис Крамб. "О, да, сквайр, мы будем счастливы", ответил Крамб и удалился. На следующий день Роджер Карбери Получил письмо, которое очень сильно вывело его из равновесия Оно было от Пола Монтегю Пол написал его через несколько часов После того, как сам отнес послание Гетти Роджер не знал, отвечать ли И если отвечать, то как? Письмо Пола к нему гласило «Мой дорогой Роджер, я знаю, что вы меня оттолкнули но не могу обращаться к вам иначе, и любое иное обращение было бы ложью. Вы, конечно, можете ответить мне, как пожелаете, но я думаю, вы должны мне ответить, поскольку я взываю к вам во имя справедливости. Вы знаете, что произошло между Гетто и мной. Она приняла мое предложение, поэтому я вправе считать, что она меня любит. Теперь она со мной порвала и сказала, что больше не хочет меня видеть. Разумеется, я с этим не смирюсь». «Кто бы смирился!» «Вы можете сказать, что вас это не касается, но, думаю, вы не хотите, чтобы она оставалась под ложным впечатлением, если в ваших силах открыть ей глаза». «Кто-то рассказал ей о миссис Хартл, думаю, Феликс, и, думаю, он узнал эту историю от людей в Ислингтоне, но то, что ей сказали, неправда. Никто не знает и не может знать правду, как вы». «Гетто полагает, что я последние два месяца по доброй воле проводил время с миссис Хартл, хотя в то же время добился от нее самой признания в ответной любви». «Вне зависимости от того, винить или не винить миссис Хартл, о которой я сейчас говорить не буду, безусловная истина, что она приехала в Англию не по моему желанию, и я смотрел на ее приезд как на величайшее несчастье. Однако после всего, что произошло, я, безусловно, не мог от нее отвернуться, тем более, что она иностранка и никого здесь не знает». «Я поехал с ней в Лоустофт по ее просьбе, назвав место, которое лучше всего знал сам. Я не мог отказать ей в такой мелкой услуге. Вам это все известно как никому другому, и вам известно, что все любезности, какие я оказал миссис Хартл в Англии, были оказаны вынужденно. Я прошу вас сказать гете правду». Она дала понять, что не только мать и брат, но и вы хорошо знаете историю моего знакомства с миссис Хартл. «Ни леди Карбери, ни сэр Феликс никогда ничего об этом не знали. Вы, и только вы знаете правду и теперь, хотя сейчас вы на меня сердиты, я прошу вас изложить гете правду, как вы ее знаете». «Вы поймете, если я скажу, что меня сгубили ложные обвинения. Думаю, вы, как ненавистник всякой лжи, исправите несправедливость, хотя бы в той мере, в какой истина может ее исправить. Я не прошу вас говорить и слово сверх того. Всегда ваш, Пол Монтегю». «Какое мне до этого дело?» Таким, разумеется, было первое чувство Роджера по прочтении письма. Если Гетта осталась под ложным впечатлением, то не с его слов. Он не оговаривал соперника. Он был так щепетилен, что вообще отказался об этом говорить. И если у Гетты по той или иной причине сложилось ложное впечатление, разве Монтегю не заслуживает любых бедствий, какие его могут постигнуть? «Пусть каждое слово в письме – правда!» «Тем не менее он наказан справедливо, даже если утратил любимую из-за ложного впечатления. Он опозорил себя, сделав предложение миссис Хартула, значит, недостоин Гэтты Карбери». Таким, по крайней мере, был вердикт Роджера Карбери. И в любом случае, не его дело исправлять ложное впечатление. И все же он не мог на этом успокоиться. Он действительно считал, что каждое слово в письме истина, Хотя Роджер очень возмутился, встретив Пола с миссис Хартл на песках Лоустофта, он вполне верил, что Монтегю честно изложил обстоятельства поездки. Два дня Роджер обдумывал письмо, и два дня не находил себе места. В конце концов, зачем быть собакой на сене? Девушка его не любит, смотрит на него, как на старика, который заслуживает совершенно иного отношения, нежели Пол Монтегю, Он пропустил пору любви, и теперь ему надлежит мужественно принять свою участь, а не убиваться по недостижимому счастью. В таких обстоятельствах нужно быть честным и справедливым, без оглядки на свои чувства. И все же страсть, целиком подчинившая себе Джона Крамба, так что тот не мог думать ни о чем, кроме достижения своей цели, была же сильна в Роджере. К несчастью для Роджера... Его страсть не была свободна от других чувств. Крамп не задавался вопросом, годится ли он в мужья Руби и будет ли Руби ему хорошей женой, если предпочла другого. Однако Роджера смущали тысячи обстоятельств. Джон Крамп и на миг не сомневался, что делать. Он должен получить эту девушку и получит ее любой ценой. Он бывал порой озадачен, но никогда не испытывал сомнений. У Роджера не было такой уверенности. Он знал, что не победит в этой игре. А в минуту уныния порой говорил себе, что и не имел права в ней победить. Окружающие по привычке называют его молодым сквайром. Сам Роджер по временам чувствовал себя восьмидесятилетним, старым-престарым, неспособным поддерживать общение со столь молодыми душами, как сосед епископ и его друг мистер Хэлпорт. Может ли он, переломив себя, совершенно пожертвовать собой и сделать счастливой гету?» В таком настроении Роджер решил наконец ответить на письмо врага и ответил на него так. «Полу Монтегю Эсквайру, я не вижу для себя совершенно никаких причин вмешиваться в ваши дела». «Я ничего против вас не рассказывал и не знаю, что мог бы сказать вашу пользу, если бы даже имел такое желание, которого я, безусловно, не имел. Я думаю, что вы поступили дурно со мной». Жестоко с миссис Хартл и неуважительно с моей кузиной. Тем не менее, поскольку вы обращаетесь ко мне за свидетельством, которое я могу дать и которое, по вашим словам, никто другой дать не может, я подтверждаю, что, по моему мнению, вы не желали приезда миссис Хартл в Англию и в Лоустофт ее сопровождали не как возлюбленную, а как старую знакомую, которую вы не могли бросить. Роджер Карбери». «Вы можете, если вам угодно, показать это письмо мисс Карбори, но если она прочитает часть, она должна прочитать все!» В этом письме было, возможно, больше враждебности, нежели того духа самопожертвования, какой Роджер намеревался в себе воспитать. Он и сам это чувствовал после того, как отправил письмо».